боя. «Знаете, на кого они похожи?» «На батальоны Цоу Шаана». «Помните с бронированными Фадуун?» Каган тяжело посмотрел на него. «Их можно вести?» «Разумеется, их можно вести», — вмешался Таргутай с другого конца чертога. «Их вели в битвы на протяжении 80 лет, и они завоевали больше миров, чем мы покорили народов». Айе, что нам до того?» Лениво бросил гиехунь. «Я должен знать, удастся ли вылепить их заново». Джигатай тоже откинулся на спинку сиденья, низ которого почти касался пола. «Наши сородичи вступят в Легион лишь через несколько лет. Впрочем, мы уже преображаемся. Ни один отпрыск Алтака до нас не видел звездолета, а теперь они каждую неделю зависают над Хум-картой». «Как это меняет Чигарийцев?» Есугей обернулся к соратникам. Полностью. Их разум открывается для чего-то нового. Вот чего он хочет, и вот почему он так поступает. Проглотив еще немного мяса, Хасик отодвинул блюдо. «У нас получится», — произнес он, утерев рот тыльной стороной ладони. «Только будет нелегко. У этих воинов умы горожан, они охраняют стены». «А что с погодной магией?» Спросил хан. Лорд-командующий пожал плечами. Легионеры не говорят о ней. Потому что она ужасает их. Советник подошел к остальным. Нашему миру повезло. Из беседцы наземцами я узнал о раздоре или долгой ночи. Они сразу думают об этом, если упомянуть при них силы. Я прочел архивные записи, те немногие, что удалось восстановить. Мне понятно, чего боятся эти люди. «Невозможно построить империю на страхе», заметил Каган, недоверчиво глядя на Таргутая. «Вот почему они не обсуждают прошлое», пояснил Ясугей. «Делают вид, что его не было, отстраняются от него». «Пока что». Джигатай поразмыслил над услышанным. Как всегда, пальцы примарха скользнули к его клинку и вцепились в кожаную оплетку рукояти. Он томился в стенах дворца, словно в клетке. «Знаю, что ты посоветуешь», — буркнул хан. «У нас почти не осталось дней», — напомнил Таргутай. «Скоро мы вернемся в большое ничто, и тогда возможностей уже не будет». «Что такого может сказать мне он, чего я не слышал от отца?» «Не ведаю. Однако он лишь немногим слабее, и это здание они возводили вместе». «Он раб». Возможно. Но до того, как прибыть сюда, я считал себя могучим. Наслаждался своей властью над стихией и тем, что могу творить с ее помощью для вас и для Орду. Но как только мы вышли на орбиту Терры, я ощутил его присутствие и понял, что уже чувствовал его раньше, только в грезах. С тех пор я встречался с людьми Сигилита и улавливал остаточные заряды его энергии, осевшие на их телах, словно пыльца на шелке. Может, он и правда раб, однако неимоверно превосходит меня в силе. Вероятно, превосходит и всех прочих, кроме вашего несравненного отца». Каган ответил Есугею улыбкой, вернее, усталой ухмылкой, на секунду озарившей его лицо. «Не сомневаюсь, что ты одолеешь его. И кого угодно, раз уж на то пошло». Он потянулся, разминая мышцы длинных рук, и поморщился. «Но мне уже надоели споры». Пусть сами заправляют в своем городе, а нам лучше убраться отсюда. Вам не сбежать от него, — возразил Таргутай. Никому из вас. Уверен? Более чем. Какое-то время они испытующе смотрели друг на друга, словно решили устроить состязание в силе воли. Победитель, впрочем, был известен заранее, и провидец отвел глаза. «Поговори с ним, брат», — попросил есугей печально взглянув на Хасика. «Если он не слушает меня». «Меня он тоже никогда не слушает», — рассмеялся лорд-командующий. Гиихунь усмехнулся, поигрывая длинным острым кинжалом. «Он слушает Цинька». «Только потому, что Цинька все время молчит», — парировал Хасик. «Хватит». Велел примарх и неласково покосился на Таргутая. «Я тебя знаю, шаман. Ты будешь изводить меня каждый час до отправки флота. Так что согласен. Я поговорю с ним, позволю ему высказаться, а когда он разозлит меня, что обязательно случится, попробую не грозить ему моим длинным тальваром. Этого достаточно? Теперь ты счастлив?» Есугей благодарно поклонился. Каган. Я буду счастлив лишь после того, как мы вернемся домой. Джигатай фыркнул. «Долго же тебе придется ждать», — сказал он, отвернувшись. Женщина по имени Неаста проводила хана в цитадель. При всей самоуверенности мейстера она старалась не смотреть прямо на Чегорица и отводила травмированные глаза всякий раз, когда могла встретиться с ним взглядом. Сначала Каган почти не замечал спутницу, но путь оказался долгим, и чем глубже они спускались в недра дворца, тем напряженнее становилось молчание. «Сопровождать вас честь для меня, господин», — рискнула заговорить Неаста, когда они миновали последние из населенных придворными уровней и вышли в холодные туннели из тесаного камня. «Мне много рассказывали о вашем родном мире, и он весьма заинтересовал меня». Уже тысячи человек говорило Джагатое то же самое. Первое время это выводило его из себя, но потом примарх осознал, что люди так проявляют вежливость, заводят беседу. Несомненно, они говорили то же самое всем посетителям с отдаленных планет, разбросанных подобно самоцветом по смятой ткани материального пространства. Да, о чугорисе мало что знали, однако другие миры намного превосходили его в причудливости. Фенрис считали более диким. Калхиду, менее приспособленной для жизни, а Барбарус вообще был чем-то невообразимым. Родина хана не интересовала имперцев. Все их интересы сводились к продвижению по карьерной лестнице. «Ну и что же ты слышала?» — спросил Каган, не особо интересуясь ответом. Его вниманием завладели каменные стены, старинные, чудовищно древние, вырубленные в толще горы задолго до постройки шпилей и куполов, ныне определявших внешний облик дворца. Запах затхлого воздуха напоминал Джагатою о чем-то далеком и полузабытом, как образы из детства. Вот только вырос примарх на огромном расстоянии от Терры. «Что вы ведете скоростную войну?» — сказала Ниаста. «Причем не только по необходимости, таков ваш фундаментальный принцип, и он уникален». Ни один из легионов, даже сам Пятый под началом предыдущих командиров, не использовал такую базовую доктрину. Сейчас рассматривается вопрос о том, соответствует ли она концепции со Стартас. Вы же знаете, комплект силовой брони весит тонны. Осмысленность ответа удивила Хана. Возможно, Мейстер и в самом деле увлеклась Чугорисом. «Как долго ты служишь ему?» поинтересовался Джигатай. всю мою взрослую жизнь, с тех пор, как он стал первым лордом. И когда это произошло? Повернувшись, Неаста одарила примарха невозмутимой улыбкой человека, который привык обитать в кругу более могущественных созданий, льстить их самолюбие, успокаивать гнев и выживать даже после доставки им дурных вестей. «Он последний», — произнесла мейстер. «Когда-то один из многих...» Он единственный, кто жив до сих пор. Крестовый поход близится к апогею, и все ушли в прошлое, кроме него. Однажды от него тоже останутся лишь воспоминания, но тот день еще не настал. Подумайте, что это значит. Впрочем, рассуждать было некогда. Они подошли к двери, голой каменной плите, грубо врезанной в скалу и покрытой древними следами от ударов долота. Неаста приложила к ней ладонь, и невидимые поршни отвели преграду в бок, открыв проход в тускло освещенные покои. Каган еще несколько секунд взирал на провожатую, размышляя, стоит ли расспрашивать ее дальше. Неаста не отводила взгляда, словно подзадоривая Хана, задать вопрос. Ее травмированные глаза блестели во мраке. Твоя душа опасна для тебя самой, сказал наконец Джагатай. Смотри! а то она заведет тебя не туда». Потом примарх отвернулся и, пригнув голову, переступил порог. Расчитанная на людей дверь задвинулась у него за спиной. Внутри располагался небольшой зал, меньше десяти метров в диаметре. В стенных нишах мерцали свечи. Порой их огоньки трепетали, потревоженные дуновениями воздуха, что скользили над каменными плитами, будто привидения. Чигорийца ждал серокожий упырь, ходячий труп в тяжелых одеяниях. Из-под его капюшона выглядывало худое лицо с туго натянутой кожей, а в костлявой руке он сжимал посох. Двигался старик скованно, как при артрите, и дышал с хрипом. Казалось, что вместе с немыслимо здоровым императором владениями людей правит его зеркальное отражение, безнадежно больной человек. Вероятно, само пребывание рядом с ним так влияло на смертных. Возможно, на это намекала Неаста, когда говорила, что ее господин — последний. Значит, остальные владыки зачахли от близости к великой темной звезде, вокруг которой обращалась судьба всей расы. Правда, они могли скончаться и от обычной старости. Или же остальных вообще никогда не существовало, и вся история — очередная тиранская ложь, «Мой советник передал, что ты желаешь говорить со мной». Хан встал перед стариком, скрестив руки на груди. «Жаль, что мы не встретились раньше, Джиготай, проговорил Малкадор Сигелит, правая рука бессмертного императора. «Как мне сообщили, через несколько дней ты снова отбываешь в пустоту». «Ради этого он меня создал, разве нет?» «Ты мог бы задержаться подольше, как другие». Твой брат Вулкан провел здесь много лет перед тем, как отправиться на Ноктюрн, и я успел хорошо узнать его. Я уже отдал приказ. Малкадор кивнул. Да, вот таким мы тебя создали. Хромая, он направился к Кагану. По пути Сигилит обогнул длинный каменный саркофаг, проведя пальцами вдоль его запыленной крышки. Выпрямившись во весь рост, Малкадор откинул капюшон с морщинистого лба и внимательно посмотрел на Чегорийца. «Каждый раз, когда твои братья возвращались сюда, я не представлял, какими они окажутся. Вы все удивили нас. И вы не можете успокоиться. Разумеется, ведь от вас зависит все. Да, он сказал то же самое». Сигилит прислонил посох к стенке саркофага и оперся спиной о край крышки. «Ты в этом сомневаешься?» «Не знаю. Вы отнеслись к своему особому проекту со странной небрежностью. Мы берегли его так надежно, как могли. Стеры вас унесли поистине невообразимые силы. Хан по-прежнему стоял неподвижно, словно одна из ряда потемневших от времени статуй, таившихся в тени зала вдоль противоположной стены. Каждое изваяние скрывало лицо под капюшоном и держало посох, копируя живую окаменелость, которая сейчас обращалась к Чигарийцу. «Завоевание — моя кровь и плоть», — произнес Джигатай. «Я всегда их жаждал, но лишь теперь осознал, что вы поместили в меня это стремление. Вы сотворили меня как орудие ваших замыслов. Мы все — орудия. Кроме него». «О, нет. Он тоже, и в большей степени». Малкадор сложил перед собой тонкие ладони. «Послушай, я понимаю, в чем проблема. Вы были владыками, правили своими мирами, а теперь мы просим вас сражаться за другого государя. Никто из вас не получил задуманного нами воспитания, поэтому перемена ощущается так резко». Если бы мы могли отложить крестовый поход на сотню лет, чтобы подготовить вас надлежащим образом, то так бы и поступили, но это невозможно. Мы спешим проскочить в закрывающуюся дверь судьбы. Собрать нужно всех и вся. И помни, что ты сын Терры. Тебя создали здесь. А вырастили на Чегорисе. Первый лорд улыбнулся. Мне следует отучить тебя от плаксивых жалоб на судьбу. иначе ты не добьешься верности от своего нового войска». Каган резко повернулся к нему и опустил руки, словно намереваясь выхватить меч. «Ваш замысел — ложь», — пылко произнес Джигатай. «Каждая его часть. Мы будем сжигать храмы и казнить священников, лишь бы захватить миллион миров, пусть даже они погрузятся в звериное невежество. Вы этого хотите? Иначе нельзя». Скажите им правду. Не глупи. Примарх в отвращении скривил губы. Как же ты презираешь собственный вид. Да, презираю. Рявкнул Малкадор. Если бы ты увидел то же, что и я, если бы понаблюдал за тем, каким становится человек, если покинуть его одного во тьме, то разделил бы мои чувства. Овладев собой, Сигилит продолжил. «Тебе повезло, Джиготай. Ты попал не на колебан. Когда мы говорим тебе о долгой ночи, ты едва веришь нам, но именно так все происходило на большинстве планет. Поэтому ложь благородна. Она нужна для того, чтобы стеречь и оборонять, а не обманывать, ибо люди еще не готовы». Развернувшись, хан шагнул в тень к другим надгробным изваяниям, выбитые имена, на которых сгладились от времени и практически не читались. «Я уже слышал это», — сказал Чегориец. «В моем родном мире некоторые империи заявляли, что дадут вольную своим кастам холопов, когда они будут готовы». Как ни странно, этот день все никак не наступал. Устав ждать, рабы начинали бороться за свободу, гибнуть за нее, и даже тогда кое-кто утверждал, что они поторопились. Каган оглянулся на Малкадора. «Истина выйдет на свет. Вам не удержать повязку на глазах человечества». и когда она спадет, ярость одураченных вами людей окажется беспредельной. Помощник Императора кивнул. Вот поэтому мы и рассчитываем на вас, примархов, на ваше исключительное могущество и полководческий талант. Просто покорить галактику недостаточно. Вы с братьями должны завоевать ее быстро, привести все и вся под власть трона до того, как течение судьбы изменится и лишат нас единственного шанса. Я не иду против правды, утверждая, что нет ничего важнее. От нашего успеха зависит все. Чтобы добиться его, у нас остались считанные десятилетия, мгновение ока на фоне эпох. Джигатай цинично ухмыльнулся. А когда все закончится, мы вернемся к вопросу о лжи. Сразу как все закончится. Хан рассмеялся без столики веселья. Постучав пальцем латной перчатки о крышку одного из саркофагов, он заметил. «Порой я удивляюсь, зачем вы вообще наделили нас разумом? С машинами у вас вышло бы поменьше забот». «Меньше забот. Конечно же. Но и меньше радостей». Вздохнув, худой как щепка, старик плотнее закутался в плащ. «Ты обнаружил, что тебе сложно понять отца. И ты желаешь, чтобы он стал более». воспринимаемым. Я знаю, каково тебе. Однако не обманывайся масштабами его могущества. Он применяет свои силы не ради себя, и он пожертвовал большим, чем кто-либо из нас. Если обычный человек преследует какую-то одну цель, то добивается совершенства в своем деле, но остается дилетантом в других областях. Император ежедневно сражается с непознаваемыми сущностями, а ты ждешь, что в нем сохранится людская отзывчивость. Сигилит покачал головой. Он ступает по дорогам бесконечности. Скажи спасибо, что он вообще способен разговаривать с тобой. Каган поразмыслил над этим, отрешенно глядя на могилу. «И что мы обретем, — заговорил он через какое-то время, — если утратим самих себя? Какая же это победа? Единственная из возможных. Не могу поверить. Тогда оставайся». Побеседуй с ним еще раз. Прислушайся к его речам. Чегориец не отрывал взгляда от надгробия. Казалось, его взор, острый, как у хищной птицы, в честь которой Джигатай получил свое прозвище, может пронзить толщу гранита. В зале повисла неприятная тишина, которую нарушало только глухое гудение, вечно доносящееся из глубину основания дворца. От него мелко дрожала земля, а воздух казался гуще похлебки. «Мне душно здесь», — наконец произнес Хан. «И никакие слова этого не изменят». Он поднял взгляд. «Нам уже указан маршрут и мир, выбранный им для нас. Там обитают враги, которых я с удовольствием перебью ради вас. Возможно, когда начнется охота и мои клинки опустятся на добычу, я увижу правду в том, что ты сказал». «Снаружи нет истины, которую невозможно постичь, находясь тут», — предупредил Малкадор. «Тогда я обязательно вернусь», — отозвался Каган, томящийся и уже рвущийся с места. Однажды, в самый подходящий момент. Но не раньше. Хуа. 884 год 30 -го тысячелетия. Глава 4. Серая планета горела, подожженная от экватора до полюса. Огонь родился из цепной реакции взрывов газа, а распалили пожар, опоясывающие ветра. На орбите колыхались тучи обломков, свидетельство того, что для преодоления космической обороны применялось вооружение системного уровня. За горсткой уцелевших звездолетов странной яйцевидной формы, которые быстро теряли атмосферу через пробоины в обожженных бортах, гнались мстительные поисково-истребительные стаи. Пустоту пронзали искрящие энергетические потоки Лэнс-лучей, извергаемых линкорами. Несомое ими разрушения усиливали синхронизированные залпы пушек «Нова», стреляющих твердотельными снарядами. На поверхности завершали развертывание шесть отдельных тактических групп имперской армии. Сквозь адское пекло снижались пассажирские суда, сопровождаемые звеньями десантных кораблей, способных к полетам в атмосфере. Тысячи уже приземлившихся транспортников исторгали солдат пехотных полков в тлетворную дымку планеты 90212, иначе именуемой Хуат. Также она получила известность как место происхождения расы ксеносов, называвших себя, то ли из напрасного богохульства, то ли ради неудачной насмешки, нефилимами. На плацдармах собралось колоссальное имперское войско, снабженное всеми мыслимыми типами снаряжения, какие только создавались в неистовом пылу той эпохи, где производительность достигала просто неприличных объемов. В наступление ползли взводы боевых танков, над ними мчались фаланги гравелетов, а нескончаемые ряды механизированных шагателей плевались лазерными разрядами из тяжелых орудий на кабинах. Посадочные модули доставляли нахлюпающий полужидкий грунт отделения инфантерии, каждый солдат которых был снабжен противогазом, лозвинтовкой и герметичным комбинезоном. Мглу на уровне земли пронзали лучи люминов. Машины-ползуны на широких гусеницах прокладывали себе дорогу повязкой топи к заболоченным полосам подхода. Эти линии сходились к цели штурма, скоплением гигантских молельных башен, лоснящихся и туго увитых лозами. Хуат напоминал выгребную яму для душ, сточный колодец безысходности. Вся планета погрузилась в смрадное забытье ложного поклонения. Ее воздушная оболочка, мутное месиво спор и дрейфующих газовых струй колыхалась над почвой, трясиной из спутанных ползучих растений и булькающих застойных водоемов. Колоссальные заросли деревьев, похожих на водоросли, раскачивались в тускло-серых маре ливня, шевеля черными листьями под бесконечными ударами дождевых капель. Чтобы мировой пожар не погас, требовались серьезнейшие усилия. Здесь все вымокло до сердцевины, переродилось в нечто среднее между твердым и жидким веществом. Поэтому имперцы тянули за собой прометиевые трубопроводы шести метров в диаметре и опустошали огнеметы в пасть бескрайнего океана липкой грязи, пока даже пропитанные соками ветви не захрустели, обугливаясь. Теперь лес отлели до самых корней. Мир превратился в горнило, через которое пробирались увешанные люминами бронемашины с мстительными сынами и дочерьми Терры. Люди выжигали оспариваемые участки территории из тяжелых огнеметов и зачищали массированными лазерными залпами, гоня перед собой беспощадную волну пламени. Она вскипятила огромные грозовые фронты, и в атмосфере образовался паровой вихрь размером с континент. Чаще всего подобных действий хватало для того, чтобы нанести серьезный удар тем, кого Империум пришел истребить. Но не всегда. На планете, как обычно, оставались оплоты. В этих бастионах решили дать заключительный бой владыке Хуада, ксеноса с китовыми мордами, поработившие миллиарды жителей мира и поглотившие их разумы. Пока их флоты догорали в пустоте, а исполинские гидропонные резервуары истекали влагой из дыр в боках, остатки нефилимов угрюмо отступили в свой последний город. Они скопились там среди маслянистых куполов и дистилляционных башенок, окруженные горстками выживших созданий из подневольных рас, коими прежде так расточительно кормились. Истинную природу этих чужаков когда-то разгадал Гор. Вначале имперские эксплораторы считали, что нефилимы — сравнительно безвредная цивилизация среднего технологического уровня, медленно реагирующая на межзвездную экспансию новоявленной тиранской державы. Покорение такого вида ксеносов обернулось бы значительными затратами и не принесло бы выгоды. Как оказалось, ученые ошиблись. Послов, отправленных к чужакам в ранние дни контактов, обнаружили годы спустя. Их высохшие трупы висели на внутренних стенах часовен сопереживания. Количество людей, порабощенных нефилимами или перешедших на их сторону, измерялось миллиардами. Целые миры и планетные системы оказались в жутких объятиях расы настолько жалкой, что суть ее целей, желаний и даже промышленности сводилась к одному. Поиском преклонения. Наиболее фанатичное обожание они вызывали у слабых и изможденных существ, поэтому в тяжелые времена эпохи раздора нефилимы процветали. Ласково нашептывая отчаявшимся людям слова успокоения, ксеносы нежно подталкивали их к воротам своих часовен. Там жертв подсоединяли к психическим коллекторам и вводили им в нервные валики под черепной коробкой иглы особых аппаратов, которые медленно выкачивали жизненные силы несчастных. Чужаки из касты воинов даже сбрасывали старую кожу и покрывали ею солдат-невольников, усиливая и изменяя их. Из-за этого границы между видами размылись настолько, что в самых древних и порченных слугах нефилимов не оставалось почти ничего человеческого. Они перерождались в генетические сплавы из растянутой плоти, настоящие образцы тихой покорности. Чтобы вырвать сердце у этой культуры, основанной на вере, требовались более серьезные методы, чем простое сожжение. Грандиозные соборы ксеносов на Хуаде, органического вида здания, округлые, склизкие и опутанные длинными побегами мерзких растений, охранялись старейшими и наиболее могучими из воинов-чужаков. Каждый из них превосходил ростом и шириной туловища легионный дредноут. Твари сражались с звуковым оружием, разрывавшим плоть врагов, а их тела прикрывали метаморфические шкуры, прочные как броня. Когда нефилимы дерганными движениями выходили из тумана, покрытые длинными полосками испаряющейся влаги, на их пульсирующей коже быстро мерцали искорки водянистого света. Гладкие, лишенные выражения лица ксеносов «почему», то выглядели кошмарнее любых пастей, разинутых в реве или ухмылке. Над зарослями, окутанными серой дымкой, вздымалось главное средоточие построек щупалец, множество ярусов живого кряжа, пронзающего тучи. Внутри могучей громады, вознесшейся так же высоко, как шпили человеческих городов ульев, скрывались древнейшие, самые первые храмы восхваления, почерневшие от крови поглощенных там созданий. Панцирные стены запутанных проходов внутри церквей испещряли шипы и подтекающие дренажные отверстия. Воздух над зданиями дрожал от странных акустических вибраций. Их издавали души умирающих в экстазе жертв и повторяли зловещие крикуны, внутренние органы чужаков-повелителей. Но война уже закончилась. Истинные битвы, единственный этап нынешнего ксеноцида, заслуживавший называться противостоянием, завершились несколькими неделями ранее, когда Империум сокрушил флот Нефилимов, а Пятый Легион провел авангардные штурмовые высадки. Оставалось лишь нанести последний выпад, удар милосердия в еремную вену врага. В последующие века летописцы будут спорить о подробностях той кампании и ее кровопролитном финале, неизменно досадуя, что им известно так мало, а больше ничего выяснить не удастся. Но события заключительного дня сохранились в аналах истории с наибольшей точностью, какой только удавалось достичь в те смутные, торопливые времена. Причина состояла в одном ярком и неоспоримом факте. Гибель Хуада, сожжение его джунглей и низвержение соборов в груды шлака ознаменовали первую славную победу легиона, который в те годы звался Ордой Джагатая. но позже стал известен в Империуме под более простым обозначением. В нем смешались искаженное название одного из чегорийских племен и отсылка к выразительному гербу, избранному для Пятого вслед за тем, как командование над ним перешло к примарху. Звездные охотники ушли в забвение. Это сочетание, теперь представлявшее интерес только для ученых, стерлось из памяти людей задолго до того, как прозвучало формальное объявление о завершении Великого Крестового Похода. Хуат, павший в году 884-м блистательного 30 тысячелетия по человеческому календарю, Так нацарапали архивисты на листах веленевой бумаги, был всеобъемлюще уничтожен освеженным и перестроенным легионом, который в галактике с умеренной осторожностью и значительной неуверенностью начинали именовать белыми шрамами. Хай Чегорис проревел Хасик, разгоняя Ятаган на несколько пунктов за пределы проектного допуска. В битву вместе с командиром неслись его эскадроны. 50 воинов на гравициклах, которые петляли и ныряли под свисающими над землей лозами. Силуэты стремительно летящих бойцов казались размытыми пятнами на фоне клубов пара, испускаемых перегретой болотной жижей. Защитники городских стен выстрелили из звуковых орудий. Сам воздух содрогался и кристаллизовывался, толкая и сотрясая легионеров. В зону удара попали трое всадников. Выбитые из сёдел они сыпались в трясину градом обломков брони, а их смятые машины, кружась по спирали, врезались в ребристый крепостной вал. Остальные воины с гиканьем и криками ушли вниз на ускорении. На лету они выписывали резкие, как взмахи ножом, виражи. Направив своего скакуна к почве, хасик задел верхушку какого, то цепкого чужеродного растения, после чего вырвался на открытое пространство. Штормовая группа вслед за ним ринулась к восточным стенам цитадели Нефилимов. В 15 других местах остальные эскадроны, действуя с безупречной синхронностью, покидали укрытия и мчались к укреплениям, накрывая их огнем со всех сторон. Бурлящий облачный покров пробивали дюжины десантных капсул, каждая из которых опускалась к одной из стратегически важных позиций в органических переплетениях строений ксеносов. Ответные залпы импульсной артиллерии тонули в грохоте ковровой бомбардировки, ведущиеся как орбитальными, так и атмосферными боевыми единицами легиона. Беспощадно плотный обстрел разделялся на отдельные взрывы метко посланных снарядов. Они испепеляли опорные пункты неприятеля и подавляли его каналы связи, забивая их неумолкающими помехами от детонаций. Подразделение Хасика неслось вверх по склону длинной насыпной дороги, окруженной мощными акустическими усилителями. Заканчивалась она под колоссальным выступом церемониальных ворот. Трио грозовых птиц, спикировав с высоты, прикрывало эскадрон гравициклов огнем. Воины исполняли тщательно отработанный многослойный план с подстраховкой. Если враги ловили в прицел одного легионера, то обнаруживали, что на них надвигаются еще шесть меток целеуказания. Атака была безжалостной, сокрушительной, ошеломляющей. И просто слишком быстрой. Приближаясь к вратам, Нойон громко захохотал и начал палить из тяжелого болтера, выступающего над изогнутым носом его ревущего скакуна. К очередям Хасика присоединились залпы из сорока с лишним таких же орудий. Их канонада прижала защитников города, стрелявших в ответ, и обрушилась на ворота. Преграда растрескалась, пошатнулась и разлетелась тучей вертящихся обломков, сквозь которую промчались гравициклы. Попав внутрь, они с рычанием устремились по узким капиллярным переходам. Теперь воины сжигали и взрывали изнутри сеть жирно лоснящихся укреплений. Внушительная сила нефилимов скрадывалась их медлительностью. Они перемещались как бредущие под водой люди и не успевали организовать оборону против столь жестоких и выверенных ударов. Солдаты-невольники, зачастую облаченные в броню из эпидермиса своих чужеродных господ, открыли огонь с защитных позиций и подбили два-три гравицикла, но остальные смели предатели очередями. Навстречу легионерам вышли неуклюжие гибридные конструкции из плоти и механизмов, порой не уступавшие величиной рыцарям, однако белые шрамы перебили исполинов раньше, чем они начали стрелять. Дальше к северу приземлялись тяжелые грузовые модули легиона, окутанные всполохами лазерных лучей. Их энергетические пушки набирали энергию, готовясь к залпам, способным разрушить целый квартал. Транспортные громовые ястребы разжимали фиксаторы, сбрасывая штурмовую бронетехнику. Громоздкие танки с плеском шлепались в топ и катились вперед, накрывая противника огнем из вспомогательных средств поражения, пока их главное орудие неотвратимо разворачивались к намеченным целям. «Все время двигайся», — одними губами произнес Хасик. Он так разогнал гравицикл, что машина тряслась на запредельной скорости. Мимо проносились размытые пятна, покачивающиеся жутковатые конструкции ксеносов, и Нойон Хан поливал их из тяжелого болтера, почти не считая убитых. Клинок движется, конечности движутся, центр тяжести движется. Уклонись, увернись, атакуй сильнее. На западной окраине города большая часовня сопереживания рухнула под шквалом зажигательных бомб. Опорные балки рассыпались пеплом, и здание сложилось бесформенной грудой. Из взрывающихся пастей храмов восхваления неслись резонирующие вопли. Их издавали наполовину утратившие разум создания, когда раскалывались подключенные к ним нейроэнергетические катушки. Пылала сама атмосфера. В лицевые пластины воинов летели хлопья пепла, а воздухозаборники двигателей выдыхали клубы пламени. Легионеры пробивались через пекло, защищенные от дрожащих валов жара, несравненной броней. За ятаганами, которые подобно копьям пронзали жгучие облака, тянулись инверсионные следы из трепещущих языков огня. Хасик заметил, что из-под обломков орудийной позиции впереди выбирается нефилим, относящийся к крупному ксенотипу. В прерывистом свете полупрозрачная плоть существа мерцала лимонно-зеленым. Воздух рядом с ним словно бы вспучился, мелко затрясся и разорвался. Чужак выстрелил по надвигающимся захватчикам из визгоимпульсного импульсного оружия. Но Ёнхан еще до зарождения акустической волны рывком ушел вниз и покинул вероятный конус поражения. Войдя в атакующий штопор, он понесся через развалины укрепления. На линзах вспыхнули руны, сообщившие Хасику, что два всадника попали в вихрь молекулярной дезинтеграции. Их гравициклы стерла в порошок, а тела отбросило на осыпающиеся руины. Выпрямившись среди клубов пламени, Ксенос оказался четырехметровым исполином, чудовищем, скормленным на мученическом поклонении тысяч душ. Он оскалил пасть, больше подходящую водным тварям, его шкура влажно заблестела, приобретая плотность хрящей, благодаря какой-то метаморфической реакции, характерной для всей его расы. У ног великана пошатывались человеческие пехотинцы, наполовину ослепленные взрывом. Но Йонхан Хан рассчитал выпад за микросекунду. Оцени расстояние. Оцени скорость. Оцени массу. Его гравицикл устремился к врагу, накренился почти на 90 градусов, уклоняясь от поврежденной ракетами перегородки и безумно быстро ринулся к цели по прямой. Ловко развернув визго импульсное орудие, нефилим повторным выстрелом разнес машину на куски, но Хасик заранее начал отталкиваться и выскочил из распадающегося седла. Резвый прыжок помог ему обогнать сферическую ударную волну. Прямо в полете чугориец выдернул из перевязи Гуань Дао, а через долю секунды он поразил цель, двумя руками вонзив длинный клинок в грудь Ксеноса. Казалось, оружие ожило в хватке Вращая и толкая Гуань Дао вниз, легионер старался вырезать из неприятеля как можно больше требухи. Противники вместе упали с артиллерийской позиции и скатились в заваленный обломками проход за ней. Нефилим рычал и размахивал трехпалыми руками, пытаясь сбросить мучителя. Из живота гиганта лезли внутренние органы, покрытые склизкой бледно-серой влагой. Клинок движется. Хасик рывком рассек неподатливую броню-раковину. Конечности движутся. Он бросился в сторону. Благодаря мощи силовой брони нойон сумел на ходу сменить направление и увернуться от громадных кулаков чужака. Центр тяжести движется. Следовавшие за ним наездники дали залп по тяжелых болтеров, не сомневаясь, что их командир успеет уйти с линии огня. Ошеломленный Ксенос исчез за стеной гулки в детонации разрывных снарядов. Он буквально утопал в тягучей череде разрывов, пока не издох с придушенным воем, захлебнувшись ошметками своей изодранной выстрелами плоти. Закончив работу, остальные воины эскадрона помчались дальше, уже выискивая новую добычу. Только один из них слегка придержал гравицикл и спустился на высоту шеи легионера. Высунув латную перчатку из-под развалин, Хасик вцепился в седло грохочущего скакуна, подтянулся и сел за спиной всадника. Пока машина вновь набирала полный ход, Нойон Хан выпрямился и встал, держась одной рукой за кожух ревущего мотора. «Вот и новый способ воевать», — воксировал на Хорчине наездник, добродушный тиранин по имени Рикхаль. Его командир, Хохача, выписывал окровавленный гуань Дао восьмерки над головой и встречал грудью ураганный ветер. «И какой хороший, да?» — передал Хасик в ответ, свирепо ухмыляясь. Глава 5. Через три часа после начала штурма его исход уже не вызывал сомнений. Внешние районы города лежали в руинах или горели. Внутренние территории светились от радиации и огня, блеск которого отражали расширяющиеся клубы дыма. Грозовые птицы беспрепятственно обстреливали цели сбреющего полета и мчались к осажденному центру мегаполиса, где возносились к истерзанным небесам три гигантских куполовидных собора. Непомерные громады, увешанные псионическими кабелями, утопали в море плазменных залпов. На зачищенных участках высаживалось все больше пеших легионеров. Быстро выдвигаясь из зон десантирования, они уничтожали очаги сопротивления и объединялись с товарищами, формируя заранее определенные линии продвижения. Взводы бронетехники катились по пропаханным в грунте полосам обстрела, изрыгая облака сажи из выхлопных труб. Стволы танковых орудий раскалялись от непрерывной пальбы. Казалось, что вокруг пошатнувшегося городского шпиля стягивается сплошная и непроницаемая огненная удавка. Последние и величайшие из чужаков, колоссы, раскормленные на самых невыразимых актах поклонения, отступили к конечным рубежам обороны, взияющие пасти центральных округов. С собой они забрали всех бойцов-невольников, еще державшихся на ногах. Ведомые остатками фанатичности, которая некогда побудила их поработить звезды, ксеносы подали сигнал активации на кольца атомных фугасов. Взрыв зарядов испепелил бы основания соборов, и весь шпиль превратился бы в огромное жертвоприношение созданием божественной касты нефилимов, находящейся на краю гибели. Радиус зоны поражения достиг бы 50 километров, целые фронты испарились бы во вспышке взаимного истребления. Возможно, лидеры чужаков даже рассчитывали, что враг не станет им мешать, желая как можно быстрее закончить войну, которая уже унесла миллиарды жизней. Но Хан не отправлял своих сынов в сражение без подготовки. Пятый легион неделями прослушивал линии аудиопереговоров, и Каган понуждал ксенолексикографов, трудиться не покладая рук. Он требовал предсказать, как поступят нефилимы, исходя из философских концепций их культа смерти. Добавив к итогам анализа сведения, полученные во время длительного сканирования городских слоев с высокой орбиты, специалисты соотнесли их с архивными данными о культуре и психологии врага из подборок боевых донесений, составленных стратегосами 9-го и 16 легионов. Белые шрамы отрабатывали сценарии битв, рассматривали особые ситуации, изучали возможности противника. Когда имперских солдат наконец бросили в атаку на Хуат, Командирам чужаков почти ничем не удалось удивить неприятеля. Поэтому примарх держал в резерве последнюю группу своих воинов. Их разместили по телепортационным отсекам звездолетов в ожидании финального поворота событий. И вот, пока обычные бойцы с гудящими клинками в руках неслись к соборам, взбегая по широким лестницам, последовал приказ действовать. На 20 кораблях с рычанием пробудились индукторы варп-переноса. Миг спустя на нижних уровнях каждого хранилища ядерного оружия возникли грозовые пророки. Немедленно применив свой дар, они накрыли стазисными полями отключающиеся устройства сдерживания. Таймеры обратного отсчета застыли один за другим, и тогда к работе приступили команды техноправицев с сопровождением из легионеров. Адепты Марса успешно отсоединили невральные блоки, применявшиеся для управления арсеналами. Пока псайкеры выводили из строя кольца атомных зарядов, вторая фаланга из сотни воинов материализовалась прямо в нефе собора, далеко впереди стремительно приближающихся имперских сил. Там находились все уцелевшие ксеносы, и перед собой они увидели астартес, облаченных в доспехи цветов слоновой кости и золота, какие теперь носили все бойцы хана. Терминаторская броня катафракты еще шипела после эфирной переброски, а в руках легионеров ворчали длинные глефы. В ту же секунду на них со всех сторон обрушились лазерные разряды, озарившие сумрачный зал резкими вспышками, но потоки энергии бессильно отскакивали от поразительно прочных лад. А затем воины Кэшика, почетной гвардии самого примарха, ударили в ответ. Из точки телепортации вырвалась буря болтов и волкитных лучей, которые раскалывали арки и прогрызали борозды в камне. Терминаторы рванулись вперед, удивительно подвижные в обманчиво громоздких доспехах, и за мгновение до них на врагов накатила почти ощутимая стена механического шума. Выжившие нефилимы бросились им навстречу, окружая себя загадочными ореолами акустических полей и наводя визго импульсное оружие, однако вместо боя чужаков ждала резня. Их разрывающие реальность пушки почти не повредили броню, предназначенную для пустотных абордажей в тяжелейших условиях окружающей среды, и белые шрамы, ускорив бег благодаря сервоприводам, смели ксеносов разрушительной волной смерти. Командир легионеров, великан в драконьем шлеме, зашагал по широким ступеням к увитому проводами алтарю, скрипя батонами по камню. В его руке свистел, летая по дуге и рассыпая искры, длинный изогнутый клинок с расщепляющим полем. Путь воину преградил Нефилим с быстро мерцающей синим светом кожей, но терминатор с небрежной легкостью отделался от него, поразительно быстро описав восьмерку сверкающим тальваром. На троне под высшей точкой проседающего купола собора восседал древнейший и самый мерзостный из чужаков, их обожаемый патриарх. Его престол утопал в зарослях лоснящихся кабелей и разветвленных невральных шнуров. Кожа существа, похожая на рыбью чешую, обвисла от старости и отчаяния. Ее складки как будто растеклись по осклизлым подлокотникам. К поганой туше жались десятки порабощенных служителей, словно бы искавших защиту у хозяина. Изумленные лица невольников скрывались под нейродермическими масками. Все они сжимали эффективное против Астарта с оружия, но безмерный ужас мешал им стрелять. Ксенос неуверенно поднялся на громадные лапы. Тело правителя, дрожащую гору полупрозрачной плоти, отягощало церемониальное рясо с капюшоном, а его крошечные черные глазки смотрели из глубины между складок вонючей от пота плоти. Утомленно, уже зная, что галактика вынесла свой приговор, Нефилим вытащил длинный меч из черного камня, ограненный и заточенный сколами. Воздух рядом с чужаком затрясся, потревоженный акустическими гармониками, которые испускал клинок. Он обречет тебя! Раздалась прерывистая фраза на готике с механическими нотками. Голос исходил из какой-то коробки, закрепленной на челюсти Ксеноса. К вокс-переводчику подходили влажные кабели питания. «Я налагаю. На тебя проклятие!» Легионер в драконьем шлеме не помедлил, даже не взглянул на хрупких телохранителей, а просто атаковал стоящее перед ним чудовище. От первого удара воина по черному мечу пошли трещины, от второго выпада клинок раскололся. Попятившись, патриарх запнулся о трон и поскользнулся на окровавленном полу. Под высокими сводами собора разносились крики, которым вторили вопли из обителей нейропоглощения, где также кипела бойня. Владыка Нефилимов, пошатываясь, отступал под натиском мстительного гиганта в керамите и золоте. Их глаза впервые оказались на одном уровне. Тальвар поднялся, отбросив изогнутую тень на толстую шею монстра. Но так и не опустился. В Нефе позади них закончилось смертоубийство, и отголоски оглушительной болтерной стрельбы постепенно стихли. Из недр здания долетало еле слышное эхо сдавленного хныканья, а за гигантскими стенами, где продолжался артобстрел, приглушенно громыхали разрывы. Патриарх мутным взглядом уставился на лезвие клинка и безрадостно улыбнулся. Думал, придет. Твой примарх. Предпочел бы. его и тут у основания ступени зарычала плюясь разрядами энергии последняя колонна телепортации из ее светящегося нутра вышло создание в безупречном облачении цветов слоновой кости и золота за его спиной развивался плотный багряный плащ подхваченный потоком воздуха от исчезновения луча переброски вновь прибывший держал обнаженный дао меч длиной с человеческий рост покрытый гравированными строчками древних боевых наговоров Чугориса. Он не носил шлем, и все видели его жесткое суровое лицо с загорелой кожей, равной по прочности железу. Его черты пересекал шрам, идущий вдоль левой щеки. Когда хан повернулся к чужаку, во взоре чугорица появилось царственное презрение, отточенное за годы подобных завоеваний. Примарх двинулся к врагу широкими шагами, но с ленцой, не обращая внимания на легионеров, которые кланялись ему. Нефилим издал нечто вроде усмешки, и по его подбородкам заструилась какая-то жидкость. «Значит, ты...» «Все сделаешь, да?» «Закончишь?» «Тут...» Джигатай взглянул на воина в драконьем шлеме. «Оно хорошо сражалось, Са?» «Нет, Каган...» Тогда оно не заслуживает подобной чести. Как только хан отвернулся, вождь Кэшика погрузил клинок в шею Ксеноса и с усилием, но чисто отсек голову. Примарх осмотрел место битвы. Хотя кровь еще не остыла, и откуда-то до сих пор звучали крики, чагарийцем уже овладело нетерпение. Он желал завершить эту войну, отправиться на следующую кампанию. найти более трудное испытание которое поможет закалить его по прежнему двойственный легион и избавиться от оставшихся изъянов однако здесь они закончили есть о чем доложить на теру и рапорт наверняка порадует сигилита по ком связи уже приходили сообщения от хасика и ггихуне они захватили последние цели и теперь наперегонки мчались к собору есугей обезвредив последние хранилище ядерных зарядов занялся поисками людей, еще сохранивших разум. На сетчатке Кагана мелькали сотни запросов и просьб о новых распоряжениях, выводимых боевой инфосетью. Примарх мог переправить почти каждый из них войсковым командиром, но уже понимал, труды каких масштабов ему еще предстоят. Подняв глаза, Хан оглядел высокие потолочные своды. Вдоль стен тянулись капсулы, утыканные трубками для питательной смеси. Многие из них разбились или помутнели от жидкости из лопнувших тел, однако несколько штук уцелело. Там находились люди, свернувшиеся в позе эмбриона. В одном только соборе находились сотни таких вместилищ, которые медленно высасывали энергию из жертв и передавали жадным додуш тварям, создавшим эту систему. Еще тысячи капсул бесконечными рядами устилали стены часовины и комплексов промышленного города-механизма, возведенного на фундаменте иллюзий боязливых религиозных людей. Тебе повезло, Джигатай. Когда мы говорим о долгой ночи, ты едва веришь нам. К нему подошел Циньса. Легионер успел снять шлем и закрепить его на доспехе. Осматривая кошмарные сцены кабального поклонения, он сохранял спокойное выражение лица. «Начальную оценку», — приказал Каган. «Три тиранских подразделения слишком медленно выполнили поставленные задачи. Впрочем, они по-прежнему действуют тщательнее нас, и такую особенность нельзя терять. Пытаясь сберечь все, мы не сбережем ничего. Мне нужно единство доктрин». Цинь позволил себе ироничную полуулыбку. «Единство? Перед штурмом ты сообщил о том, что за нами следят. А в горы по-прежнему это фиксируют?» «Нет. Но, возможно, кто, то теперь ведет себя умнее. Мы ведь отвлеклись на некоторое время». «Пожалуй. Или они просто очень далеко. Если так, нам тем более следует проявить любопытство». Хан убрал в ножны длинный меч, не пригодившийся в этом сражении. С тех пор, как его отковали, Чегориец редко применял клинок, сохраняя оружие только для достойных врагов. «Наверное, ты сам тут справишься?» — спросил примарх. Командир Кэшика в последний раз окинул взглядом блоки капсул, мерзкие устройства извлечения жизненной сути и отвратительные трупы пожирателей душ. «Все разрушим», — с чувством пообещал он. «Не оставьте ни одного целого камня», — поддержал Джагатай, шагая по вытянутому нефу. «И не оставьте никого в живых». «Наше первое единоличное завоевание, Каган», — сказал ему вслед Сыньса. «Мы вышли из тени других. Есть повод для гордости, не так ли?» Хан продолжал идти. «Еще нет», — буркнул он, утопая по лодыжке в крови и грязи. «Даже близко нет». Пожары затухали долго. Хотя солнце Хуада уже зашло, разница в освещении почти не ощущалась из-за плотной пепельной завесы в атмосфере. Имперцы отыскали, захватили и снесли каждый город нефилимов. Поисково-истребительные команды белых шрамов отправились в гущу окутанных паром джунглей, сопровождаемые звеньями самолетов авгурной разведки. Когда последние пустотные корабли чужаков разлетелись на куски под мощным огнем, эскадры легионных фрегатов углубились в пространство системы, чтобы выловить остатки неприятельских сил и взять под охрану точки Мандевеля. Громадные туши ксеносов перевозили в зоны кремации и сжигали целыми грудами под тщательным наблюдением апотекариев МЧ и флотских технопровидцев. Изначальные надежды на то, что удастся освободить значительное количество рабов, так и не сбылись, ибо большинство людей пострадали настолько, что не подходили даже для переработки в сервиторов. Невольников собрали в длинные мрачные шеренги и подвергли эвтаназии, а тела испепелили на тех же массовых погребальных кострах. Такая отвратительная работа вызвала локальные вспышки неповиновения в полках имперской армии, и к хану обратились с предложением покарать недовольных, но он отказался. «Достойные люди», — сказал примарх Гиехуню. «Пусть возвращаются на свои корабли. Перепоручи дело легиону». С того момента армейские подразделения